Корни первого рода мы так и называем – стержневыми, а второго – мочковатыми. Эти два крайние типа, разветвляясь и различным образом усложняясь, обуславливают все разнообразие форм, представляемых этим органом. Всякий корень, будет ли то стержень, отдельная мочка или их ветви, растет, подобно стеблю, удлиняясь, вытягиваясь на своей верхушке. Но если мы сравним конечную точку стебля и корня, то увидим в них заметную разницу. Если удалив в почке все листья, мы обнажим вершину стебля, так называемый конус нарастания, то увидим, что он представит нам самую молодую, самую нежную часть стебля, состоящую из мелких, еще не вполне выросших клеточек. Если же мы посмотрим на кончик корня, который сам по себе всегда обнажен, так как никогда не несет листьев, то нередко уже простым глазом, лучше в лупу, еще лучше в микроскоп, увидим, что он представляет беспорядочный, неопрятный вид. Он покрыт как бы колпачком, Несколькими рядами клеточек, снаружи уже потерявших между собою связь, и только слепленных какой-то слизью. Этот колпачок, или как его обыкновенно называют, чехлик, не что иное, как наружные, отмирающие и начинающие уже разрушаться слои ткани, которые прикрывают и охраняют лежащую под ними нежную молодую ткань конуса нарастания. Иногда этот чехлик можно снять с верхушки корня, как палец перчатки. Физиологическое значение этого органа легко понять. Он служит щитом, под прикрытием которого нежная растущая вершина корня пролагает себе путь в почве. Если бы вершина корня была обнажена, оканчиваясь самыми молодыми клеточками, то он, очевидно, не мог бы исполнять своего назначения. Только толкая перед собой чехлик, он в состоянии пробиваться вперед между твердыми, грубыми и острыми частицами почвы. Несколько отступя от самой вершины, прикрытой чехликом, вся наружная поверхность кожицы корня покрыта длинными тонкими волосками. Каждый такой волосок — ничто иное, как очень вытянутая клеточка кожицы. Еще далее от вершины прекращается и этот пояс волосков. Поверхность корня там покрыта кожицей, потерявшую свои волоски. Отчасти растрескавшуюся, отчасти же кожица заменена уже другой тканью, вроде той, которая находится на коре стеблей, и которую ботаники вообще называют пробковую, так как с пробкой она имеет общие свойства – не пропускать воды. Таким образом, по длине корня мы отличаем три пояса. На самой вершине чехлик, затем пояс волосков и, наконец, более старую часть, засохшую кожицею и пробковую тканью. Это последнее не может служить для всасывания воды и питательных веществ. Самый кончик также не всасывает их или всасывает в недостаточном количестве, что доказано на опыте. Следовательно, всасывающая поверхность корня ограничивается поясом волосков. И действительно, эта ткань в высшей степени проницаема для воды, гораздо более, чем кожица воздушных частей растения. Корень нас интересует главным образом, как орган поглощения, и с этой точки зрения крайне любопытно составить себе понятие, какое протяжение и какую поглощающую поверхность представляет этот орган. Одного взгляда на тщательно обмытый и освобожденный от частичек почвы корень любого растения достаточно, чтобы убедиться, как значительно должна быть общая длина его, если бы мы приставили конец к концу все его бесчисленные веточки и мочки». Но самое смелое воображение оказывается позади действительности. Один немецкий ученый предпринял подобный чисто египетский труд. Вооружившись щипчиками, масштабом, циркулем и почти неистощимым запасом терпения, он непосредственно измерил до малейших разветвлений длину одного корня пшеницы. Результат получился поразительный. Оказалось, что общая длина такого корня равняется 510 метрам, или приблизительно полуверсте. Как невелика эта цифра, она все еще не представляет нам всей длины поглощающей поверхности корня. Ведь настоящую поглощающую поверхность представляют волоски. Посмотрим, сколько же у нашей пшеницы волосков. Узнать это нетрудно, разумеется, в приблизительных цифрах. Определим под микроскопом, сколько их приходится на квадратный миллиметр. И затем помножим на общую поверхность корня. Получим примерно 10 миллионов. Помножим это число на среднюю длину волосков. И получим действительно колоссальную цифру. 20 километров. Или около 20 верст. Таков путь, который пробегает в объеме почвы, величиною с обыкновенный цветочный горшок, корень пшеницы со всеми его волосками. Я сказал, путь, который пробегает корень со всеми своими волосками, и действительно, эта цифра не представляет нам длины их в какой-нибудь момент жизни растений. Не все эти волоски действуют одновременно. Так, например, у одних... Растения деятельны только нижней части корня. Выше волосков у них нет. Да в них там нет и надобности, они уже там были и отняли у твердых частиц почвы их питательное начало. Если мы высчитаем, какую общую поверхность составят все волоски, которые производят в течение жизни корень пшеницы вместе с несущими их мочками, то увидим, что эта величина – почти в сто раз превышает площадь земли, приходящуюся в поле на долю каждого пшеничного растения. Если же мы вычислим затем, тем, какой объем составляют эти тянущиеся почти на 20 верст волоски, то убедимся, что все они уместились бы в сосуде величиною с наперсток около полутора кубических сантиметров. Таким образом, в корне и особенно в его волосках мы видим орган, который при ничтожном объеме представляет значительную поверхность, благодаря тому, что этот объем растянут в длину почти на 20 верст. Природа здесь прибегла к уловке, подобной той, какую поэтическое сказание приписывает Дидоне, основательнице Карфагена. Дидона выпросила себе клочок земли, который охватит одна воловья шкура. И оказалось, что эта шкура охватила всю местность будущего Карфагена. Для этого она разрезала шкуру на тончайшие ремешки, но ремешки Дидоны очевидно ничто в сравнении с волосками корня, которые значительно тоньше человеческого волоса. Нетрудно понять громадное физиологическое значение этого преобладающего развития в длину. Благодаря ему корень, при возможном малой затрате строительного материала, в состоянии обижать, возможно, большое число частиц почвы. Прийти с ней, возможно, тесное прикосновение. Тех данных, которыми мы обладаем, достаточно для того, чтобы приблизительно вычислить расстояние, на каком будут находиться частицы почвы от поверхности корневых волосков нашего пшеничного растения. Для этого мы должны прибегнуть к статистическому методу, к приему статистиков, которые, пренебрегая отдельной личностью, единичным существованием, говорят только о среднем человеке, о средней жизни и так далее. И не только говорят, но иногда очень наглядно изображают свои средние величины. Так, например, посетителям Петербургского сельскохозяйственного музея, конечно, памятно зловещее, почтенных размеров посудина, изображающая годичную пропорцию водки, выпиваемую средним русским человеком, не исключая женщин и детей. Тут же рядом с нею возвышается и горка хлебного зерна, необходимого для получения этой водки.